Глава 4. Мир богов. Древнее место сбора. Постоянное и каждый раз иное в своем облике. В этот раз оно превратилось в небесную арену. Амфитеатр из облаков и света, величественные колонны, построенные из мельчайших кристаллов льда, парили в пространстве. Разноцветный свет пяти лун создавал на них причудливые цветы и пейзажи. Подчиняясь движению света их породившего, они меняли свои очертания, И это создавало видимость движения в самом амфитеатре места для зрителей рассыпались по всему его периметру и все могли прекрасно видеть друг друга прозрачные сферы с гостями зависли в этом облачном пространстве лишь ненавязчивая мелодия долетающая в ее тактрайские птички развлекали гостей все ждали большего Периодически сферы подплывали друг к другу, и гости переходили туда и обратно, чтобы с еще большим количеством небесных жителей обсудить события. Давно не случалось каких-то крупных явлений ни в мире богов, ни в мире бессмертных. Все были погружены в свои дела многие столетия. Некоторых гостей никто не видел тысячелетия. И теперь все жители с удовольствием общались, удивлялись друг другу и обменивались новостями. «А вы слышали?» Листат прошел испытания и стал богом поэтов. Он невероятно хорош, не правда ли? А еще он скоро женится. На ком? Говорят, они обручены с детства. Смотрите, а это Фар. Темный, что создал великую кузню. Ему прочили большое будущее. Да, пока товарищ его не обошел со своим проектом по созданию планет. Боги в восторге от него. А это кто в такой мрачной хламиде? Он и не бог, и не бессмертный. Это иной. Так бывает, когда Бог не может выбрать свой путь. Давно подобные создания не забредали в наш мир. А с ним кто? Демон. Совсем молоденький. И так хорош собой? Ты я. Я к тебе. Я поспешила к подруге. Сообщение вестника о собрании застало нас с Дарианом в саду мироздания. И, конечно, мы вместе перенеслись в этот мир и оказались в одной сфере. Мои чувства были смятеннее. Я не могла оставаться рядом с ним поэтому, увидев подругу, бросилась к ней. «Сапфира, это темный Фар, мой старший!» Высокий, очень смуглый мужчина поклонился мне. «Мы, кажется, знакомы?» «Да, я была на ваших испытаниях в кузне. Очень впечатляюще!» И «Еще бы! Такой огромный молот!» Позади меня раздался до боли знакомый насмешливый голос. «Да, Ариан!» Сухо поздоровался Фар. «Зачем вы пошли за мной?» Прошептала я сквозь зубы. «Ну, мы же вместе!» пожал плечами темной, от которого я только что пыталась сбежать. Из-за того, что он это явно понял, мне вдвойне стало неловко. От дальнейших объяснений меня спасло начавшееся действо Небосвод вспыхнул, привлекая наше внимание, и тут же погас. На мир обрушилась тьма. Но буквально в следующий миг на темном бархате неба стали появляться крупные бриллианты звезд. Постепенно они собирались в скопление, и те, в свою очередь, начали на неимоверной скорости приближаться. Вспышка света, и перед нами предстали старшие боги. «Дети Вселенной! Давно существует нерушимое правило, что темные создают великую пользу, а светлые – красоту миров!» Глаз бога громом разнесся в пространстве. «Однако!» Как произведения светлых могут приносить пользу, так и творения темных могут дарить красоту. Голос богини истины был тише, но ее слова пробрались в сердце каждого. «Сегодня, — вступил тенор бога искусств, — мы объявляем об игре творений. Пусть каждый клан покажет свое мастерство и искусство. Награда победителя — обожествление. Он сможет стать богом» не проходя испытания в мире смертных и не ожидая одобрения совета сотни лет. Божественный свет померк, боги исчезли, но это уже мало кого волновало. Гул возбужденных голосов заполнил не только сферы, но и пространство между ними. Вестники подлетали каждой группе, бодро выкрикивая. «Запись в группы на соревнования. Кто хочет стать богом, записывайтесь быстрее. Срок подачи заявки ограничен». Наши стеи-спутники бросились за ближайшим вестником вдогонку. «Явно у мужчин честолюбия побольше нашего. Будешь участвовать?» Я повернулась к подруге. «Наверное. Только если с Фаром в команде. Помогать ему». Подруга божала плечами. «Сама-то я не потяну». «А я буду. Есть у меня идеи». «Так что, мы станем соперниками? По разные стороны сражаться?» «Да брось ты. Старшие боги просто дают нам возможность показать себя». В этот момент разговора я обратила внимание на странную фигуру в темной хламиде. Сферы, заслонявшие ее, расступились и стало видно высокую, намного выше привычного роста фигуру. Даже сидя, она подпирала с собой верх волшебного пузыря. Тёмная хламида полностью ее скрывала. Но было ощущение, что это мужчина. Фигура спокойно взирала на суматоху вокруг, но чувствовался какой-то странный интерес к происходящему. В сфере, кроме нее, был только один молодой парень. Явно спутник необычного существа. Он внезапно посмотрел точно в мои глаза. «Демон!» – поняла я по вертикальным зрачкам. Вдруг фигура плавно повернулась в мою сторону. Лица его не было видно, все скрывал глубоко надвинутый капюшон. Но пристальное внимание к себе я ощутила почти физически. Он что-то сказал своему спутнику, и они оба исчезли из сферы. Только прямо перед этим демон повернулся ко мне и подмигнул это было как обещание. Обещание скорой встречи. В зале собраний клана светлых народу было столь много, что я еле нашла наставницу. Та пыталась распределить всех желающих принять участие в соревнованиях по группам. «Сапфира, иди сюда! Будешь в пятнадцатой группе. У них наставником будет листат». «Думаете, стоит?» «Я не уверена, что готова быть с ним вместе в одной группе. Мне хотелось сначала разобраться в своих чувствах». «Да что ты, девочка моя!» Прекрасная Эрнолия на мгновение остановилась. «Это же такой прекрасный шанс показать свои работы всему миру!» «Не беспокойтесь, Сапфира, я помогу вам». Рядом со мной появился Алистат. «Да, богам не отказывают. Это плохой тон. Пришлось вступить его группу». «Вообще, распределение групп среди светлых шло по такому принципу. Каждый должен был быть специалистом в отдельной области, и они не должны повторяться. Так, например, в одной группе не может быть два природника». Того, кто отвечает за формы цветов и животных. В нашей группе были я, природник, линет, митрес созвучания и никлет, мэтр иллюзий. И наш глава, бог Листат. Вообще, главами групп должны были быть старшие бессмертные. Но так как всем было интересно принять участие, то боги тоже присоединились, но только в качестве наставников. Что-либо делать самим им было запрещено. Среди темных распределение шло, наверное, по такому же принципу. Мастер Тверди, Мастер Жизни и Мастер Техники. Скорее всего, Фар и Дариан будут в разных группах, так как оба они мастера Тверди, лишь спецификации отличаются. Почему я о них подумала? Видимо, наслушавшись сегодня разговоров. Зачем мне это соревнование, я не знала. Просто плыла по течению этой жизни. Небольшой интерес, конечно, был. Хотелось воплотить несколько идей в жизнь и посмотреть, что из этого получится. Но самое главное, мне надо было точно для себя понять, кто мой возлюбленный – Листат или Дарьян. С одним мне было удивительно уютно, другой – меня тянуло к нему, и в то же время он вызывал раздражение. Как так случилось, что моя миссия по спасению мира превратилась в поиск мужчины? Глупее не придумаешь. Одно хорошо – во время соревнований ни глава клана, ни наставница, не будут думать о моей свадьбе. Ты обратил внимание на бессмертную с пепельными волосами? Да, красивая. Не о том думаешь, сын. Она необычная. В чем же? Что-то в ней есть. Видел ее взгляд? Глаза почти черные, красиво. Опять ты? Существо вздохнуло. Возраст женщины можно определить по взгляду. У тех, кто много пережил, нет наивности в глазах. У этой юной бессмертной взгляд женщины, прожившей миллионы лет. Твоя ровесница?» Захохотал юный демон. «Тут-то и оно, что нет. Не было в мое время такой девушки. Присмотри за ней. Интересно. Что-то будет дальше. Может, она знает?»